«Виновата ли я?» Когда жизнь стала рифмоваться глаголами и в мат превратились мои мантры, я отключила уведомления и голову и умотала в верхние мандраги. Это было паломничеством, хаджем из делового лесоповала. Из современных колонок неслась Кадышева. Я восьмилетним голосом подпевала. Мир болтал со мной на чаячьем и на конском. Подол моего платья врастал в русское поле. Реку свирь бирюзовой лентой вплетала в косы. Виновата ли я, что мой голос не дрогнул более?